Глава четвертая. Юлия. «Юлька, че приуныло?» — тормозит рядом со мной дядя Леон. Слегка приподнимаю подбородок и смотрю на крестного, в руках которого пышет полный тазик шашлыка. Пахнет аппетитно, но не думаю, что сегодня мне что-нибудь полезет в рот. Нет, непринужденно улыбаюсь. Отдыхаю. Дядя Леон подозрительно меня осматривает, словно не верит моим словам. «А Софья где?» Крутит головой по сторонам в поисках дочери. С -с -с! Шипит и морщится. «Горячий!» Дует на пальцы, удерживающие эмалированную громадину. Они с Богданом поднялись в комнату. Необдуманно брякаю и поджимаю губы, осознавая, как двузначно прозвучала фраза. «Ну, в смысле Соня, переодеваться пошла, а Богдану, кажется, по работе позвонили. Тут же исправляюсь». «А-а-а!» Мягко улыбается крестный. «Ну, не кисни, сейчас за стол будем садиться». Подмигивает и уходит к столу, накрытому на террасе на заднем дворе у бассейна. Поздний вечер, время суток, когда можно дышать. Солнце село, давая возможность выползти на улицу, не обливаясь лошадиным потом. Поэтому решено было накрывать стол во дворе. Здесь очень уютно. Фонарики, развешанные по садовым деревьям и отражающиеся в голубой прозрачной воде бассейна. Подстриженный аккуратный газон, высланные диким камнем дорожки, фоновая музыка, настроенная близнецами и журчащий стрекот от сверчков. Все это меня всегда расслабляло. И сегодня я могла бы чувствовать себя уютно, но дядя Леон прав. Я страдаю. Подтянув ноги к груди, я сижу в низком ротанговом кресле, недалеко от бассейна, и ощущаю себя тем самым пятым колесом для телеги. Сонька удрала с женихом наверх. Близнецы сидят в беседке и рубятся в игры на телефонах. Папа с крестным колдует над шашлыком. А Агата и мама выгнали молодежь, сервируя стол без нашей помощи. Я не знаю, куда себя приткнуть. Мне жутко неуютно. И я хотела бы соврать, что мне нет никакого дела до того, что Степан, мой давний друг детства, меня игнорирует. Но меня это чрезвычайно волнует, потому что я все-таки надеялась на этот вечер и на то, что Степа уделит мне капельку своего ценного внимания. Но как только мы с родителями вошли в дом Игнатовых, это внимание было подарено всем. Моей маме, с которой он долго и тепло обнимался и чуть ли не подбрасывал ее к потолку, моему отцу, с которым они мерились ростом, и даже спящему Герману, любезно потрепав того за холку. Мне же достался кривой скошенный мимолетный кивок в знак приветствия. И все. Это единственная эмоция за то время, которое я сижу в одиночестве в кресле и наблюдаю за воркующей парой. Они сидят на террасе за столом. Мне отлично их видно. Они снова одеты одинаково, но не выглядят довольными. Я слежу за ними. Да, в те моменты, когда Сара не смотрит на меня, я за ними слежу. И, кстати, она единственная, кто поглядывает на меня этим вечером. Ее колючий взгляд я чувствую открытыми участками своего тела. Сара сидит на плетенном диванчике, сдвинув нахмуренные брови. Она лупит себя то по щеке, то по руке, отмахиваясь от комаров. Она злится. Я не знаю, как насчет кровопийцев в Израиле, но у нас, как только скрывается солнце, вылазят мелкие пакостные вампиры, и каждый горожанин знает, что выходить на улицу, не искупавшись в спрее от укусов насекомых, «Опасно для жизни». В отличие от нее Степан сидит расслабленно, расставив колени в стороны. Он себя не лупит, и меня удивляет, почему он не позаботился о своей девушке, у которой скоро повалит дым от злости из ноздрей. Сара к нему поворачивается и о чем-то возбужденно говорит. «Я не слышу». Но вижу, как она резко вскакивает. Нависнув над Степой, ее губы шевелятся, а потом девушка порывается уйти но Игнатов поднимается и хватает ее за локоть, притягивая к себе. По мне пробегает холодок от того, что такого исполосованного агрессии лица я не видела у друга никогда. Он о чем-то втолковывает своей девушке, от чего то стискивает губы, а затем смиренно усаживается на свое место. Они спорят, ругаются. Прикрыв глаза, Степа смотрит, кажется, в никуда. Но в ту же секунду я не успеваю спрятаться потому что его взгляд пересекается с моим, всего на сотую долю секунды, а потом вновь ускользает, Промаргиваюсь от того, что в глазах стало сухо. Обернувшись к девушке, до меня долетают глухие шипящие звуки иврита, когда Степа обращается к Саре, и через несколько секунд он размашистыми шагами направляется в сторону наших отцов. Я провожаю его широкую спину взглядом жадно цепляюсь за ткань черной футболки, плаваю по коренастому телосложению. Крепкие икры и мощные предплечья привлекают внимание уверенно каждой женской особи, а меня троекратно, потому что я не узнаю, я не узнаю в этом Голиафе своего друга детства. И как бы мне сейчас не было досадно и обидно, но стоит признать, что этот парень чертовски привлекателен. Когда он успел вымахать? И самое главное — в кого? Агата — аккуратная, миниатюрная женщина, и даже сейчас свои пятьдесят один год она беспрекословная богиня, такая же тонкая, изящная и утонченная, как и в молодости. Кажется, что ни одна беременность не испортила ее хрупкую фигуру, зато изрядно поиздевалась над дядей Леоном. Крестный немного сдал. За последние несколько лет его виски заметно посидели, а на лице появилась парочка глубоких морщин. Но в целом он все такой же позитивный, потрясающий мужчина, в которого в детстве я была влюблена. Ну, мне казалось, что я была влюблена в своего крестного, потому что в этого мужчину, порядочного семейнина, весельчака и добряка, ну просто невозможно не влюбиться. Когда Степа подходит к нашим отцам, он практически одного роста с моим, но гораздо выше Леона. Они втроем смеются, и три мужских бритона приводят в движение водную гладь бассейна. Я улыбаюсь тоже. Мне приятно видеть этих близких мне мужчин вместе. Папу, над которым время невластно, и, кажется, он даст фору тому же Степе, крестного улыбка которого освещает этот поздний вечер, и Степу, моего друга детства, но от чего-то игнорирующего меня в настоящем. Мне грустно. Я скучала по нему. Потому мальчишке, таскающему мне открытки с детскими забавными признаниями в любви, по мальчишке, громче всех, болеющему за меня на соревнованиях, по тому подростку, который в день своего шестнадцатилетия в тайне от всех набил маленькую татуировку под левой грудью в виде витиеватой буквы «Ю». Я скучаю по тому парню, который встречал меня на первом курсе после занятий с подтаявшим мороженым в руках. Это все было так мило, по-детски наивно и несерьезно, но искренне. Мы дружили, а сейчас... Что произошло сейчас? Его настолько оскорбило мое беспечное вторжение в комнату? Согласна, вышло неудобно. Но я бы извинилась, мне несложно. Так он дистанцировался. А мне так хочется с ним поболтать, расспросить, как он жил все эти годы, откуда взялись безупречные кубики на его прессе и литые мышцы на руках, узнать про его учебу и поделиться своими достижениями. А он... Он просто вычеркнул меня из своей жизни, наверное, вместе с той самой татуировкой. И я могла бы набраться и смелости, и наглости, чтобы спросить у него лично. Но темноволосая девушка охраняет его, как федеральная служба безопасности, не оставляя Степу ни на секунду. Грустно вздыхаю, чувствую жжение на скуле. Прикасаюсь к щеке и поворачиваю лицо, встречаясь с черным прищуром Сары.